Глава четвертая Теми днями святой Павел, как уже сказано, находился в пути. После того, как распростились снова открытым островом Иулиана тут-то как раз и бедовала команда со святого Петра. На другое утро, на рассвете, среди просторов океаном опять увидали громадный край суши. Вид берегов изумил возможно, Свет так располагался, но только остров привиделся черным, весь от подножья до верховых скал, будто он обуглился. Так и с тех далей мраком, злой ведьминой тайной. На палубе и то все поговаривали. Вот не дай-то Господи очутиться на таком острове, на нем жить хуже, чем в заточении. Его и поименовывать не стали, такое ему дашиме Назови посвятителю, так чего доброго и святитель обидится да разгневается, так и прошли, прошли стороной. А скоро тот остров потонул в далях в молоке тумана. Ныне мы зовем его Остров Медный. Ветер был крепкий, попутный, паруса упруга гудели, сам блин, пару словно рвался тугой грудью к дому. Бабачинскую губу добрались 1 июля. Тут опять узнали, командор с моря не бывал. А ведь море только что испытали, знали, как трудно при нынешних туманах пробиться к дому. Колобродили в Петропавловском целых две недели, и, конечно же, всякий день, всякий час ждали беринга. Может, вот-вот забелеют на воде паруса, а их все не было. Неужели и их постигла судьба? Абрама Дементьева. Ждать далее было нельзя, иначе осенние шторма самих же не пустят в Охотск. С Камчатских далей казалось, что там, в России, затаясь духом в немом оцепененье, люди в Москве, и в Петербурге, до самых дальних пределов ждут не дождутся от них вестей. Это чувство торопило в дорогу. Возле них... Пока были в Петропавловском, все покруживал молодой сероглазый сержант Емельян Басов, общительный, громкоголосый, усмешливый, улыбочка в бачок, смелый с виду парень. Хмельное хлещет, ни умом, ни телом не сламывается, поживет красное, рыбины, опять взялся выспрашивать. Слышь, как ты говоришь, там котиков полно? Что ты, паре? Устлан берег-то, устлан. — повещают ему бывалою. — По всей косе зверь ворохается. Там поди тыща его. — Какое тыщи? — бросит кто-другой свое слово. — Коса-то видал какая? А они во весь берег лежат. И в воде их, парень, сила. Вот как у нас в реке нерки в нерест. — Скажи нам милость, — качает русой головой Емельян, а в глазах его уже затевается нечто разбойное. А сколь миль-то до того острова? Так миль полтораста будет, это ежели отсюда добираться. А от устья Камчатки, скажем, с Нижнего Камчатска, оттуда гораздо менее. Схожу, — решительно выдыхает Емельян, — вот те крест схожу. Полтораста миль — не конец. Вот слажу корабль и схожу. Мужики взяли его в оборот шутками, как на вилы подцепили на хохоток. Емельян молчком, улыбаясь, всех отслушал, потом, зло скривив губы, сказал, «Полно зря ляму-то ширить. Отколь ты меня знаешь? Ты что, силы мои мерил? Не мерил, верно? Ну, я вот на образа перекрещусь. Перед иконой божусь, что побываю там, а, и шкур котов привезу. Хош, оставайся за кормщика, приму в пай». Я вот еще капитана вашего попытаю, пусть он мне чертежек срисует. И в самом деле он улучшил минутку, присоседился к Чирикову, выпытал у него на листок бумаги чертежик. Другим днем так же самое подсел к Елагину, долго, настойчиво вынимал душу у него своими расспросами и все ронял «Схожу, вот те крест схожу». Это же богачество там валяется. Схожу, запомни имя Емельян Басов. Так и передай в Петербурге, мол, туда наладился промышленный человек Емельян Басов. Мужики у нас тут удалые. Нам стрельнуть пороха тратить не надо. Гляди, какое богачество зря пропадает. Чириков похаживал туда-сюда в роли хозяина, А на душе выговаривалось тоскливое слезная. «Прощайте, горы, прощай, травушка, прощай и ты, рассыпной камушек, больше вряд ли свидимся, и ты, говорун, ручей, прощай». За побывки в Камчатке он полюбил эти камни, и эту дивную бухту, сверкание снега на вершинах вулканов, и эту зеленовато-синюю воду — все это жаль было покидать. Вроде бы он тут не в первый раз спрашивает, отчего не бывать еще случаю. Но в том-то и состояла казнь души. Такой случай, по внутреннему убеждению, судьба больше не обещала. Они обсудили с Елагиным, как быть с личным багажом офицеров команды Святого Петра и порешили все их пожитки забрать с собой в Охотск. Там у многих моряков остались семьи, жены, ребятишки, так и шапка отцова сгодится на память. Чириков распорядился на каждый багаж прицепить именную бирку. Упрятали вещи у себя на корабле, а потом двинули с Иваном в сопки. — Пойдем, Иван, оглядим на прощание мир с высоты берега. Пробыли на гриве сопки с час, сидели рядышком, молчком, поглядывали на синевшую гладь воды — наверха дальнего берега, там всюду белой каймой лежал снег. Охваченный закатными лучами, он льдисто мерцал, а моментами вспыхивал огненным цветом граненых рубинов, рассыпался синими искрами сапфира. За спиной их шуршал листвой березняк. На уме возникал то один, то другой обрывок прожитой жизни. Вдруг ясно-памятно увиделся далекий-далекий теперь денек, когда двинулись в первый свой путь в эти края на тридцати груженных подводах от петербургской заставы. Увиделось это с тем молодым чувством, с тем накалом страсти, когда душа еще не знает никаких поражений, хотелось всеми силами своими, всей жизнью послужить России. С мысли внезапно сбил Елагин. — Алексей Ильич, а вот как мыслите, — спросил, — вспомянут нас потом люди, когда или так все и забудется? Чириков почти как забыл, что Иван рядом. Глянул на него с недоумением, в вуз свой ухмыльнулся. — А тебе-то по что такое знать? Разве не все равно? — Эх, Иван, о чем ты говоришь, о чем спрашиваешь? — Нам с тобой теперь бы выгрестись из этой каши. Вот ты о чем думай. Воротимся мы с тобой в Охотск, сходу рванемся в Петербург. Прибыли, тут мы. И первый к нам вопрос, где командор Беринг, от чего не уберегли. А потом и про другое спросят, сколько вы там казенных денег нассорили? Нам с тобой за все придется ответ держать, уверяю тебя, и за командора в том числе. Ну уж, больно густо за все-то. А вот так, помяни мое слово, именно так все будет. Могу заранее предсказать, орденов лент на нас не навесят. Собак тех да, тех сколько угодно, по шеям еще накладут. Так что готовь к тому шею. Елагин вскочил на ноги, залихватски удало рассмеялся. А ведь сплавано, Алексей Ильич, сплавано. В Америке-то мы с вами побыли, путь протарили. Кто теперь такое отымет? И ответил, никто не посмеет отнять. — Ладно, — сказал Чиликов, поднимаясь. — Идем попьем чайку. Чего нам с тобой рядить, догадать? Без нас люди обо всем рассудят. Мы не наняты. Мы с тобой Отечеству служим, как умеем, Так служим, почести не требуем, не наш это удел с живого тела драть шкуру.